Еще более удивлялись некоторые из них, когда девушка, подняв глаза от исписанного лоскутка бумажки, спрашивала первого встречного, где находится та или другая улица. Она предлагала эти вопросы таким тоном, как будто говорила не с незнакомыми людьми, а с самою собой, со своей изменившей памятью. Но какими бы удивленными глазами не смотрели на нее прохожие, Ей не было до этого никакого дела. В последнее время она столько пережила, столько передумала, так твердо решила действовать по-своему, что никакие посторонние ее целям явления, никакие мелкие столкновения с людьми не могли ни развлечь, ни смутить ее. Со смертью ее отца, как мы и говорили, должна была прекратиться та жизнь, в стороне от остального света, которой жила семья Прилежаевых до сих пор. Все взрослые члены семьи почувствовали, что надо как-нибудь иначе устроить свое существование и позаботиться о будущем. Уже в течение нескольких недель с утра и иногда до позднего вечера ходила Марья Дмитриевна со своим неизменным спутником Антоном по разным присутственным местам, прося о пенсии, о вспомоществовании, обивая пороги домов разных благотворительных и влиятельных лиц. Тяжелые впечатления ложились в эти дни камнем на душу Антона. Маленький дикарь, не видавший ничего, кроме своего родного захолустья, вдруг очутился в шумных улицах, среди торопливо снующих людей, среди гремящих экипажей. Он, как совершенно верно заметила его мать, стыдливый и дико смотревший на предлагаемый ему посторонним человеком пряник, вдруг увидал, что его мать плачет, кланяется в ноги каким-то незнакомым людям, выпрашивая помощь, что эти люди или грубо относятся к ней, или сострадатели дают ей гривенник, лохмотье старой одежды, спитой чай, что в числе этих черствых Упрекающих за что-то его мать грубых людей Есть его близкие родные Живущие счастливо и богато Что, наконец, один из этих родных Мальчик лет двенадцати Стройный, красивый, цветущий Протянул ему, Антону, свою руку Назвал его братом, дал ему денег Антон не понимал ни ненависти этих людей не внезапно пробудившейся любви этого мальчика. Он одинаково дико смотрел и на брань этих людей, и на ласки этого борчонка. С недоумением, иногда с откровенной детской злобой, порой с задушевными горькими слезами, передавал Антон в ночном затишье свое впечатление любимой сестре, и у нее сжималось сердце, ныло грудь. Катерина Александровна с давних пор привыкла жить жизнью своего брата, радоваться его радостями, печалиться его печалями. Он был с самой колыбели единственной отрадой Екатерины Александровны. Она долго росла одиноко в своей семье, когда, наконец, родился Антон. Он был живой игрушкой, вечным собеседником маленькой Кати. Через год после его рождения она поступила в одну из патриотических школ. Но и там, среди чужих людей, среди учения, среди шитья, ее мысли постоянно неслись к маленькому, дорогому существу. Зато какой радостью, какой любовью светились синие глазенки мальчика, когда вечером, накануне праздников, в подвале появлялась Катя. На своем детском языке, едва начав лепетать, Он уже передавал любимой сестре все свои мелкие радости и крупные огорчения. Каким восторгом исполнялось все его маленькое существо, когда Катя после пятилетнего пребывания в школе совсем возвратилась домой. Она научилась немногому в школе. Там учили шить, читать, писать, считать и петь. Кое-какие отрывки из географии и истории запали в голову молодой девушки. Кое-какие понятия о литературе мельком дошли до нее. Но малютке брату казалось, что сестра его удивительно умная, удивительно ученая. И как же было не думать этому ребенку, когда сестра его умела петь такие чудесные песни? Когда она рассказывала, что на свете есть теплые-теплые земли, где живут не русские люди, ходящие без одежды, живущие без домов, не знающие ни голоду, ни холоду, поющие песни и пляшущие около зажженных костров, когда она наизусть читала брату: Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда. Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы», 1824 год. Или «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей, Я рощем возвратил певицу, я возвратил свободу ей». И много-много еще знала Катя и про цыган, Весело кочующих где-то шумную толпой, Водящих с песнями медведя, Живущих ни в городе, ни в подвалах, а среди широких-широких полей, и промедного всадника, выстроившего Петербург на берегу пустынных волн, где прежде был приют убогого чухонца. «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей». Цитата из стихотворения Туманского, 1799-1853 годы. «Птичка», написанного в 1827 году. И про цыган, весело кочующих где-то шумной толпой, приют убогого чухонца, имеется в виду поэмы Пушкина «Цыганы» 1824 год и «Медный всадник» 1833 год. Антон вполне был уверен, что Катя знает и еще более, но только не говорит всего. И, может быть, он был прав. Может быть, Катя действительно знала гораздо более того, что она рассказывала брату о Татьяне Пушкина, о Тамаре Лермонтова и других героинях прошлого. Брат и сестра жили душа в душу, и потому глубокой болью отзывались теперь в сердце Кати все тяжелые впечатления, вынесенные Антоном из его первых столкновений с обществом. Она чуть не плакала, когда Антон рассказывал ей о своей встрече с двоюродным братом. «Я стою ни жив, ни мертв после того, как сам-то накричал, и не вижу, что он ко мне подъезжает», передавал Антон детски бессвязное событие этой встречи. «Козлом подошел, да и дергает меня за рукав. Гляжу, он денег мне сует в руку, а я не нищий». Мне деньги на что? В школу куда-нибудь упекут. Ты говорит мне брат, а какой же я ему брат? Я его и не знаю. Разве такие братья-то бывают? На нем сюртук новый, а на мне вон кофта твоя была. Пальтата -то тогда еще не было. Катерина Александровна чувствовала, что нужно спасти брата, сделать его умным и богатым. Неужели так ему и погибать, как отец погибал, думалось ей? Ведь живут же другие, и весело, и счастливо. Неужели он хуже всех? И за что он муку эту терпеть всю жизнь будет? Уж если гибнуть, так гибнуть сразу. И отчего это не всем одинаковое несчастье? За грехи родителей, что ли, детей Бог наказывает? Да разве он станет невинных, За виновных наказывать? Или это для испытания нашего посылается, для спасения души? Да ведь и те, которые счастливы, не все же будут мучиться в той жизни, ведь и они будут там блаженствовать, и грехи панихидами отмолят. За что же одни должны мучиться здесь, чтобы блаженствовать там, а другие блаженствуют и здесь, и там? Разве Богу не все равны люди? Да что я об этом думаю? Надо подумать, как спасти его, как его счастливым сделать. Будет он счастлив. Он и Мишу, и Дашу, и мать не оставит. Бедные они, слабенькие, сил у них нет».